Глава 50. -я. Боб Стокдейл был единственным, кто уцелел после прискорбной метаворфозы, постигшей старинный трактир Лорд Нельсон. В резиновых сапогах и кепке блином он восседал у стойки на крайнем табурете, словно не замечая ни визгливой музыки, ни гвалта, который поднимала толкающаяся орда модно одетой молодежи. Я пробился к стойке, взял кружку портера и, прислонившись у стены, с грустью поглядывал по сторонам, а мои мысли воскрешали былое. Еще год назад лорд Нельсон был типичным йоркширским деревенским трактиром. Вспомнился вечер, когда я завернул в него со старинным приятелем из Глазго, города моей юности. Тогда помещение сводилось к одной обширной комнате, смахивавшей на большую кухню. В черной печи с духовкой плали поленья, а на дубовых скамьях с высокими спинками — Солидно располагались работники с окрестных ферм перед пинтовыми кружками на старых деревянных столах. Массивные спинки надежно укрывали их от холодного ветра, который свистел снаружи, проносясь по улицам деревушки и по пастбищам на холмах, где эти люди трудились весь день. Разговаривали они в полголоса и тиканье настенных часов, щелканье костяшек домино усиливали ощущение мирного покоя. Черт, какая тут приятная тишина!» — сказал мой друг. Завороженно наблюдая, как хозяин без пиджака и в подтяжках, неторопливо спустился в погреб. И вновь появился с высоким эмалированным кувшином, из которого принялся наполнять кружки, умело регулируя струю, чтобы получить пышную шапку пены. «Да, пожалуй. Не похоже на Уэст-Найл-Стрит», — согласился я. Он засмеялся. «Безусловно, просто поверить не могу». Но какой доход приносит это заведение? Горстка посетителей, и те пьют, не торопясь. По-моему, доход и в самом деле невелик. Несколько фунтов в неделю. Но у хозяина есть небольшая ферма. Вон за той стеной обитают коровы, телята и свиньи. А трактир — просто приятный приработок. Мой друг припал к кружке, вытянул ноги и блаженно щурил глаза. Вообще-то мне тут нравится. Отдыхаешь душой и телом. Чудное местечко. Да, чудная. И многие трактиры в окрестностях Дороби еще хранили ту же привлекательность. Но надолго ли спросил я себя, оглядывая модернизированный лорд Нельсон? Новый владелец не стал мешкать с преобразованиями. Он был не фермер, а опытный трактирщик и сразу оценил возможности старинной харчевни в хорошенькой деревушке Уэлсби, уютно расположившейся среди холмов. Кухонную печь сменила нарядная стойка с задником из зеркал и сверкающих бутылок. Старые дуговые скамьи стали исчезли, стены украсились бляхами с конской сбруи, охотничьими гравюрами и егерскими рожками. Внутреннюю стену снесли, и посетители обедали в элегантном зале, там, где годы и годы я принимал телят и лечил свиней. И сразу же в Уэлсби зачистили на машинах молодые люди из больших городов а прежние ты его покинули. Я так и не узнал, где обрели скромный приют эти труженики. Наверное, в трактире одной из соседних деревень. Остался один Боб Стокдейл. О причине я мог только гадать, но он был тихим, замкнутым человеком, держался особняком и, видимо, не захотел расставаться с залом, в котором на протяжении многих лет проводил по нескольку вечеров в неделю. Как бы то ни было, всякий раз, Когда я заглядывала в лорда Нельсона, Боб сидел на крайнем табурете, под которым, свернувшись калачиком, лежала Мэг, его старая собака. Уэлсби протянулась вдоль длинной дороги, уводившей в холмы, по которой я ездил тысячи раз, а после вечернего вызова иногда останавливался у трактира выпить пивка. На этот раз я без особого труда вправил коровью матку и, прихлебывая из кружки, все еще испытывал теплую радость после удачной операции. Тут я заметил, что толпа возле стойки чуть поредела, и протолкался к Бобу. «Привет, Боб», — сказал я. «Можно подлить вам в кружку? А то в ней почти ничего не осталось». «Спасибо, мистер Хэрриот, и правда донышко видно». Он залпом допил кружку и толкнул ее бармену. Говорил он медленно и раздельно. Близилось время закрытия, и значит, он просидел тут уже очень долго, поглощая не спеша пинту за пинтой и достиг той отрешенности, какую я не раз наблюдал прежде. Я смотрел вниз, на нос Мэг, высунутый между ножками, нагнулся и погладил седую морду верной старенькой помощницы Боба. Днем она пригоняла ему коров, рьяно бегая вокруг них и покусывая за ноги тех, что отбивались в сторону. А вечером человек и собака отдыхали вместе. Я заглянул в добрые глаза — С прошлого раза они заметно помутнели. Дряхлеет она, Боб. На Пасху ей десять сравняется. Только силы у нее еще хоть отбавляй. Да, я видел, как она работает. Пороха у нее еще надолго хватит. Мы продолжали беседовать. Люди вроде Боба вызывали у меня товарищеское чувство. Эти сельские труженики стали неотъемлемой частью моей жизни. Они ловили и держали для меня могучих быков. Потели бок о бок со мной при трудных отелах и окотах. Я любил посидеть с ними за кружкой пива, да и Боб был явно расположен поболтать. Мы предавались воспоминаниям, и на губах у него играла мягкая улыбка, хотя язык не очень слушался, а глаза то и дело закрывались. Я допил кружку и посмотрел на часы. «Ну, мне пора, Боб, будьте здоровы!» «И до нашей новой встречи!» Вместо ответа он встал. «Я тоже домой!» Пробурчал он и, осторожно ступая, пошел к двери в сопровождении Мэг. Снаружи сгущались летние сумерки. Боб направился туда, где стене был прислонен его велосипед, и я замер возле своей машины. Мне уже доводилось наблюдать этот ритуал, и он просто завораживал. Боб откатил велосипед от стены и некоторое время устанавливал его поудобнее, а затем вскинул ногу в резиновом сапоге, пытаясь взгромоздиться на седло. Первая попытка оказалась неудачной, и он постоял несколько секунд, видимо, переводя дух. Потом, с величайшим тщанием, вновь установил велосипед в нужную позицию и вскинул ногу. Снова промах. «Я уже подумал, что сейчас Бо окажется на земле под велосипедом, однако он удержался на ногах и постоял, задумчиво опустив голову. Затем решительно расправил плечи, посмотрел вдоль перекладины на руль и с удорожным прыжком вскочил таки на седло. Несколько напряженных секунд он продвигался вперед по дюйму, крутя педали и вертя рулем, чтобы удержать равновесие. Но вот велосипед медленно выехал на шоссе. Через несколько ярдов Боб остановился и замер. Однако велосипед каким-то чудом сохранял вертикальное положение. Не в первый раз я подумал, что ему следовало бы участвовать в медленных велосипедных гонках на ежегодном городском празднике. Первое место он занял бы без малейшего труда. Прислонясь к машине, я следил за его маневрами. Старушка Мэг, давно привыкшая к этой процедуре, терпеливо плелась рядом с ним и ложилась, едва он замирал, выдерживая несравненную паузу. До дома Боба предстояло проехать около мили, и я прикинул, сколько времени это у него займет. Былые его собутыльники в старом лорде Нельсоне категорически утверждали, что он никогда не падает. И я, во всяком случае, ни разу не видел, чтобы он потерял единожды обретенное равновесие. Наконец, человек и собака скрылись в сгущающейся мгле. Я забрался в машину и поехал домой. Через Велсбек, как я уже упоминал, должен был проезжать каждый день. И следующие два-три месяца я заходил в лорда Нельсона довольно часто. И неизменно кепка Боба маячила среди модных курток и платьев. Но наступил вечер, когда, вглядываясь в толпу, я заметил нечто необычное и поспешил протолкаться к дальнему концу стойки. «Привет, Боб. Что-то вы сегодня без Мэг?» Он покосился на ножке своего табурета, отхлебнул глоток и горестно посмотрел на меня. «Да вот», — пробормотал он, — пришлось ее дома оставить. «Что так?» Он помолчал а потом ответил хриплым, еле слышным голосом. — Рак у нее. Что — Что-что? — Рак. У Мэг — рак. — С чего вы взяли? — Так у нее опухоль. Все растет и растет. — Почему вы мне раньше не сказали? — Да вы бы ее усыпили, а я не хочу. Пусть еще поживет. — Но вы торопитесь с выводами, Боб. Не всякая опухоль бывает злокачественной. — Это уж наверняка. Большая такая чертова штука, с мяч. А где? Под брюхом, болтается, чуть землю не задевает. Жуть такая. Он протер глаза, словно стараясь стереть воспоминания. Лицо у него было полно страдания. Я вцепился ему в плечо. Послушайте, Боб, по вашим словам, это похоже на простую опухоль молочной железы. Чего-чего? Ну, сосок у нее разросся. Это часто бывает. Обычно такие опухоли доброкачественны и безвредны. Но не это. У него задрожал голос. Большая, черт, вот такая. Он показал руками. Величина тут ни при чем. Пошли, Боб, поедем к вам, и я посмотрю. Нетушки, я же знаю, что вы с ней сделаете. На его лице появилось затравленное выражение. Обещаю, что ничего такого не сделаю. Я взглянул на часы. Все равно сейчас закроют, едем. Он бросил на меня еще один отчаянный взгляд, сполз с табурета и с обычной осторожностью прошествовал к двери. Вновь я наблюдал ритуал с велосипедом, но только при третьей попытке человек и велосипед очутились на земле. Зловещий знак. Во время бесконечной поездки до коттеджа Боб упал несколько раз, и, глядя, как он лежит ничком на своем велосипеде, я понял, что стержень его жизни сломался. Внутри коттеджа Адам, брат Боба, поднял голову от коврика, который плел. Оба они остались холостяками и, несмотря на разницу в характерах, жили вместе в полной гармонии. Я сразу бросился к корзинке Мэг и осторожно перевернул старушку на бок. Да, опухоль была бесспорно большой, но твердый, точно камень, подкожный и даже не касалась тканей молочной железы. «Посмотрите, Боб», — сказал я, — «под нее можно пальцы подвести? Я ее мигом уберу с полной гарантией, что никаких осложнений не будет». Он рухнул в кресло, и Мэг подковыляла к нему поздороваться. Он медленно погладил ее уши. Было что-то жалобное в этом сочетании виляющего хвоста, разинутой пыхтящей пасти и чудовищной опухоли, свисающей почти до пола. Боб молчал, и тут заговорил Адам. «Сами видите, мистер Хэрриот, что на него нашло. Я уж не знаю, сколько времени ему твержу, чтобы он к вам пошел. А ему что в лоб, что по лбу. Всякое терпение лопнет. «Так как же, Боб?» — спросил я. «Приведите ее в приемную как можно скорее, хорошо? Чем быстрее с этим покончить, тем лучше. Нельзя же оставлять ее в таком состоянии». Он еще несколько раз провел ладонью по голове Мэг, потом кивнул. «Ладно». «А когда?» «Я заеду, скажу». «Вот-вот». Снова вмешался Адам, он вам не ответил, потому что ни за что ее к вам не приведет. Вбил себе в голову, что Мэг вылечить нельзя. «Ерунда, Боб», — сказал я, — говорю же вам. «Она наверняка будет совсем здорова. Хотите, я ее прямо сейчас увезу, согласны?» Все еще, глядя в пол, Боб энергично замотал головой. «Тогда разрешите прооперировать здесь». Он изумленно уставился на меня. «Как это? Прямо здесь?» «А что это? Совсем не так сложно, как вы думаете. Речь же идет не о внутренних органах, а инструменты у меня с собой». «Отлично придумали», — заявил Адам, «иначе толку не будет». «Только одно», — сказал я, — «она давно ела?» «Утром съела пару сухарей», — ответил Адам. «Боб ее всегда на ночь кормит». «Отлично, ее можно анестезировать». Боб, казалось, был совсем оглушен и продолжал молча сидеть, пока мы с Адамом Занимались приготовлениями. Меня давно интриговали отношения между этими пожилыми братьями. Они были полной противоположностью друг другу. Адам не брал в рот спиртного, но, казалось, ничуть не осуждал пристрастие Боба к пиву. И когда Боб проводил вечер в лорде Нельсоне, Адам обычно посещал какие-нибудь курсы в деревенской школе, плетение ковриков было его последним увлечением. Адам был не работником на ферме, а служил в большой молочной фирме, закупавшей молоко у фермеров в холмах. Он был невысоким, щуплым, хлопотливым и аккуратным, совсем не то, что его дюжий флегматичный брат. Я прокопитил инструменты, мы положили Мэг на стол, и после быстрой инъекции снотворного в вену старая собака погрузилась в глубокий сон. Я перевернул ее на спину, надежно привязал бинтами к ножкам стола, и мы все трое тщательно вымыли руки над кухонной раковиной. Боб, так и не снявший кепку, явно не испытывал особого энтузиазма, а когда я вручил каждому по артериальному зажиму и занёс скальпель, он крепко зажмурился. Удаляя такие опухоли, я обычно вырезал эллипсовидный лоскут кожи, а затем работал пальцами. На вид грубовато, но заметно снижает кровотечение. Я сделал первый надрез и начал отдирать кожу, и в тот момент, когда я взял у братьев зажимы, чтобы перехватить пару кровоточащих сосудов, Бобу вздумалось открыть глаза. Глухо застонав, он, шатаясь, отошел к старому, набитому волосом дивану, тяжело опустился на него и зажал голову в ладонях. Однако его щуплый брат был создан из более крепкого материала, и хотя чуточку позеленел, решительно ухватил оба зажима и держал их бестрепетной рукой, пока я перевязывал сосуды. Раз начав, я увлекся и с наслаждением пробирался пальцами вокруг сферической опухоли, отделяя прилегающие фасции от кожи. Порой такие опухоли просто выскакивают наружу, точно пробкой из бутылки. Но хотя это оказалось не такой, все шло отлично. Вскоре я забрал в руку ее почти всю, кроме самого низа, где, как я знал по опыту, должен был находиться крупный кровеносный сосуд. «Держите зажимы наготове, Адам», — скомандовал я, бережно раздвигая ткань, но еще не договорил, как ему в лицо ударила алая струйка крови. И опять-таки Бог выбрал именно этот момент, чтобы открыть глаза. Одного панического взгляда на окровавленные очки брата оказалось достаточно, чтобы он с глухим бульканьем откинулся на спину и слабеющей рукой натянул кепку на лицо. «Отлично, Адам», — сказал я щупленькому герою, — который твердо стоял на посту, держа зажим на последней артерии, пока я накладывал лигатуру и извлекал опухоль. Мы уже почти кончили, осталось только зашить. Я сделал несколько изящных нейлоновых стежков и отступил полюбоваться своей работой. Старушка без этого жуткого нароста выглядит куда лучше, заметил я и провел рукой по ничем не оскверненному животу. К несчастью, мои пальцы задели опухоль, Она шлепнулась на пол и откатилась к дивану. Боб испуганно обернулся на шлепок, и у него отвалилась челюсть. К нему с очками приближалось омерзительное нечто. «Чтоб тебя!» — простонал он и отвернулся к стене. В полной неподвижности он пролежал все время, пока я помогал его брату отнести Мэк в корзинку, оттереть стол и вообще навести порядок. Когда все следы операции исчезли, Адам пошел с чайником к крану. «Не знаю, как вы, мистер Хэрриот, а по мне чашечка чайку сейчас не помешает». С большим удовольствием ответил я от души и опустился на дубовый стул. Адам обернулся к неподвижной фигуре на диване. «А ты, как Боб, выпьешь чайку?» Боб шевельнулся, сел и настороженно оглядел комнату. «Да нет». Он встал. Направился к буфету и извлек из него бутылку темного Эля. Налил стакан, отпил половину, а потом шагнул к собачьей корзине и прищурился на гладкий живот с аккуратным швом. Затем присел на корточки и начал поглаживать спящую Мэг по ушам. Наконец Боб обернулся к нам, и по его лицу медленно расползлась блаженная улыбка. «Все-таки мы справились», — сказал он. «Да, Боб, старина». Подтвердил его брат с ответной улыбкой, что верно, то верно. Заехав через десять дней снять шов, я заверил Боба, что лабораторный анализ опухоли подтвердил мое заключение, и он может больше не тревожиться. После этого я не видел его почти месяц, пока не завернул в Норда Нельсона и не разглядел его кепку за толпой у стойки. Время близилось к закрытию, и я не успел пробраться к нему, как он встал с табурета, из-под которого тотчас появилась Мэг, и затрусила за ним к двери. Безуродливой опухоли она выглядела помолодевшей и бодрой. Я следил за ним в окно. Едва выйдя наружу, Мэк улеглась и опустила морду на лапы в ожидании, когда ее хозяин завершит давний ритуал. Боб ухватил велосипед и встряхнул его, словно напоминая, кто тут главный. Сел в седло он всего с двух попыток, и хотя застыл в неподвижности, поворачивая рули так и эдак, В его движениях была властная уверенность, и вскоре он уже катил домой. Я следил за ним и Мэг, пока они не скрылись из виду. И хотя остановки случались достаточно часто, я убедился, что неблагополучного исхода можно не опасаться. На этот раз падение Бобу не угрожало. Он вновь стал самим собой.